Юный город Мой старый город Что ты, какой ты старый Сверстник, напарник Наперстник, заступник Спутник Ты знаешь точно, кем я была и стала Небо твое с другим Ни за что не спутать Синие в котиках Ласковых и прыгучих Я покупаю шарф и рюкзак Такие, сложно придумать Что подошло бы круче Слякать. Средневековая ностальгия. В небе играет музыка скандинавов. Кузница Тора делает сердце жарче. Викинг и ведьма женятся. Фрейя — слава. Крыши поют на ангельском и кошачьем. Здесь у моей души завелась прописка. жизни сюжет сам в себя вносит правки. Кто-нибудь спросит. «Здравствуйте, вы туристка?» «Наша подруга», — ответит владелец лавки. Мой юный город станет котенком рыжим. Брошкой из эпоксидной смолы на платье. Прыгать по лужам или скакать по крышам. Кофе в трамвае. Сердце в салакалахте.